любезный князь фон бисмарк я имел удовольствие получить ваше письмо от девятнадцатого числа сего месяца горячо благодарю вас любезный князь за ваше сообщение и за приложенные к ним документы из санкт петербурга с тем и другим я ознакомился с живейшим интересом с каким я отношусь ко всему что вы мне сообщаете отраднее всего было для меня конечно известие что вы понемногу поправляетесь. От души желаю, чтобы здоровье ваше вполне восстановилось. Это даст мне надежду, что, освежившись и восстановив здоровье, вы с новыми силами сможете и в дальнейшем всецело посвятить себя вашему высокому призванию государственного деятеля. И я спокойно ожидаю дальнейшего развития политических событий. Что касается, в частности, отношений Германии к России, то я с удовольствием заключаю из донесения генерала фон Швейница что нет, по крайней мере, причины сомневаться в искреннем миролюбии русского императора и его руководящего министра. Этот успокоительный факт в связи с согласием, упрочившимся к счастью между Германией и Австрией и ныне, судя по вашим словам, вполне обеспеченным, что меня искренне радует, еще более укрепляет во мне надежду на дальнейшее упрочение мира. Примите, любезный князь, вместе с моими искренними пожеланиями полнейшего выздоровления, уверение в особом почтении, с каким я остаюсь вашим искренним другом». Людвиг. Эльмау. 27 сентября 1883 года. Конец книги. Декабрь 1989 года. Читал Сергей Кирсанов.